стараясь не слушать этот раздирающий душу звук, от которого я покрываюсь гусиной кожей, пытаясь утаиться от ребёнка своё смятение, я отворачиваюсь к окну и вижу поодаль на той стороне улицы поникшие и пыльные миндали. А за ними, в глубине, дом, сотрясённый невидимым ветром разрушения, он тоже накануне безмолвной и окончательной гибели. Такого всё Макондо с тех пор, как его выжгла банановая компания. В дом вторгается плющ, улочки зарастают кустарником, стены трескаются, и среди бела дня ты натыкаешься в спальне на ящерицу. Всё разваливается с тех пор, как мы перестали разводить розмарин и нарт. А невидимая рука перебила в шкафу рождественский фарфор и принялась откармливать моль в одежде, которую никто не носит. Если оседает дверь, ничья заботливая рука её не чинит. У моего отца уже не та энергия, что была до болезни, после которой он навсегда стал хромым. Сеньора Ребека, у своего вечного вентилятора, не занята ничем, что могло бы отвратить её от страсти к озлу, питаемой мучительным и бесплодным вдовством. а Геда разбита пролечом и поражена тяжким религиозным недугом, а у отца Анхеля, кажется, одно удовольствие, каждый день объевшись фрикадельками наслаждаться после обеда тяжестью в желудке. Неизменными от прежних времен остались только песни близнецов из Сан-Херонима, и эта таинственная нищенка, которая вроде и не стареет, и двадцать лет подряд приходит по вторникам за веточкой медовки. Лишь свисток запылённого жёлтого поезда, которым никто не уезжает, четыре раза в день нарушает безмолвие. Да по ночам ещё стук электростанции, которую оставила в Макондо банановая компания. Я гляжу в окно на дома и думаю, что там неподвижно сидит на стуле моя мать Чиха, и быть может, думает, что прежде чем мы вернёмся, налетит последний ветер и сметёт селение с лица земли. Тогда исчезнут все кроме нас, потому что мы вросли в эту почву комнаты, полный чемоданов, где ещё хранится домашнее утварь и одежда моих прапрадедов, и москитные сетки, укрывавшие лошадей, когда мои родители ехали в Макондо, спасаясь от бедствий войны. Мы связаны с этой землёй памятью о давно умерших, чьи кости не сыщешь и на глубине в 20 локтей. Чемоданы стоят с конца войны и они будут стоять там и сегодня когда мы вернёмся с похорон если только не налетит до того последний ветер и не сметёт макондо его спальни с ящерицами и его промокших людей раздавленных в воспоминаниях